Из старых газет кайзеру Вильгельму II представили 200 самых красивых девушек в Лотарингии. Кайзер, как водится, произнёс перед ними напыщенную речь, затем велел burgomistru: "Вы обязаны сделать из них хороших германских матерей, чтобы каждая родила для меня по солдату, для армии". На это burgomistr, испугавшись, ответил: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 Зачинщиком новой войны выступал не рядовой немец, а сам император, окружённый свитой теоретиков и практиков грядущей бойни. По любому вопросу в жизни император Германии имел своё особое мнение. Очень любил учить всех, как надо жить. Комплекс неполноценности, угнетавший кайзера в юности, позже превратился в комплекс переоценки своей личности. Если император видел плотника, он тут же отбирал у него молоток и показывал всей нации, как следует правильно забивать гвозди в стенку. Наверное, попади с кайзеру бродячая собака, он, кажется, стал бы поучать пса, как надо задирать ногу, чтобы пофурить. Многие подозревали в Вильгельме II только позера, потерявшего меру в своем превосходстве над людьми.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 Он не стеснялся делать программные заявления перед миром от имени 65 миллионов немцев, населявших тогда его могучую империю, будто выкованную из первосортной круповской стали. Именно от кайзера очень часто слышались гневные слова: "Соль ре зовёт меня на бой!" Это был древний боевой клич династии Гогенцоллернов, вступивших на стезю германской истории под именем Цольре. И толпа уличных зевак и простофиль криками отвечала кайзеру: "Цольре зовёт и нас". Русские с юмором относились к подобным оскопадам. "Да пусть себе кипетитца. Всё равно ведь суп никогда не едят таким горячим, каким он варится на плите". Русский художник Михаил Нестеров предрекал, «Помилуйте, да ведь в конце жизни он угодит на остров Святой Елены?» «Невольно задумаешься, нормально ли у немцев кайзер?» «Не говорит, как все люди, а вещает. Жалкий дилетант. Что взять с дурака, если у него рожок автомобиля, когда он катит по улицам Берлина, наигрывает мелодии из Тангейзера, Вагнера?» «А усыто?»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 Вы теперь представляете, как этот шедевральный вундеркинд подавлял своими талантами нашего седенького и бестоланного Николашку, который с гениальной виртуозностью умел делать только одно великое дело пилить и колоть дрова. Повторялась старейшая история соперничества, как у Салтыкова Щедрина о мальчике в штанах и мальчике без штанов.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 Неудача переговоров в Бухаресте между Извольским и Эрнталем имела причины личного характера, а Германия не намерена поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах, где, как нам известно, достаточно сильно русское влияние. Немцы скромно попросили русских не вступать в союзы враждебные Германии.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 Если мы и выиграли в Поздзаме, так мы проиграли в будущем сохранении мира на Балканах. Отказываясь от союза с Германией, мы теперь не можем уцепиться за обязательство Берлина, чтобы Берлин не поддержал агрессивную политику Австрии на Балканах. Чувствую, что именно в этом районе мы ещё встретим совместную австро-германскую экспансию.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 Так было всегда. Так требуется и сейчас.